«Позвольте полюбопытствовать. Неужели некому сделать это за вас?» Поинтересовался он. «Конечно, некому», — ответила Фенелла. «Из-за сегодняшнего приема столько хлопот, а старый в а р н с мечется повсюду в полной растерянности, забывая все время, где он оставил ножи и вилки». Она сняла с огня д р у г у ю утюг и сказала а Из-за того, что Хэйти пожелала обедать здесь, у нас целая куча забот? Интересно, чья это была идея? — Честно говоря, моя. — Ваша? — воскликнула ф а н е л л а Но почему? Зачем вам терпеть плохой обед в прайори, когда вас по-королевски кормят у сэра Вирджила? — Я хотел видеть вас. — ответил сэр Николас. «Видеть меня?» — воскликнула ф е н е л л а и неожиданно расхохоталась. «Почему вы смеетесь?» — спросил сэр Николас. «Я все продумал. х е т к и будет сопровождать ее брат. И с вами, и лордом Корбери, нас будет пятеро». — Пусть это не совсем удачное число, но я не вижу смысла приглашать кого-нибудь из посторонних. Фенелла не переставала смеяться. — Так вот какая у вас была идея. Ну что ж, сэр Николас, боюсь, вы будете разочарованы. — Почему? — поинтересовался он. — Потому что, хотя я и буду здесь, вы меня не увидите. ответила фенелла он уставился на нее пытаясь понять что она имеет в виду должно быть я не очень сообразителен признался он наконец п о л а г а ю мне придется вам все рассказать сказала фенелла и в глазах у нее запрыгали черттики поэтому позвольте задать вам вопрос сэр николас как вы думаете кто будет готовить обед на л и ц е е в у отразилось замешательство а потом он недоверчиво проговорил неужели вы хотите сказать что вы сами ну конечно ответила фенел а кто же еще она снова рассмеялась а потом начала терпеливо объяснять как будто говорила с ребенком ваша беда в том сэр николас что вы не понимаете, какие у обычных людей могут быть проблемы. Вы так богаты, и вам даже не приходит в голову, для того, чтобы содержать слуг, нужно иметь немало денег. Вы должны бы уже были заметить, что вся челядь в этом доме состоит из старого Барнса, которому давно перевалило за 70, и миссис Бакл, которая сбивается с ног, но не может одновременно справляться и с таким большим домом, и с волчьим аппетитом Периквина. — Неужели Корпери настолько беден? — воскликнул сэр Николас. — Мне кажется, нетрудно догадаться, что Периквин вовсе не в восторге от того, что штукатурка сыплется ему на голову. Он с удовольствием нанял бы дворецкого и лакеев, чтобы было кому впустить вас в дом, когда вы приезжаете с визитом. И, уверяю вас, его вовсе не радует зрелище рваных портьер и вытертых до дыр ковров. Когда Фенеула произносила последние слова, в ее голосе явно слышалось раздражение. Теперь ей было понятно, почему сэр Николас с его огромным богатством вызывает такую ненависть Переквина. Когда сэр Николас появлялся в прайори, в вся обстановка в доме почему-то начинала казаться еще более убокой и нищенской. — Мне очень жаль, Фенелла. Помолчав немного, вновь заговорил сэр Николас, я... просто не подумал. Вот в этом вся беда», — ответила Фенелла. «Дело не в том, что богатые бесчувственны. Они просто не представляют, с чем приходится сталкиваться обычным людям». «Вам не нужно беспокоиться. Я все устрою». «Что вы имеете в виду?» — рассеянно спросила Фенелла. Ее вдруг перестал занимать этот разговор, потому что... Она только что обнаружила дыру на одном из галстуков. У Переквина был очень большой запас дорогих галстуков, но многие из них были уже совсем старыми. И ф н е л л а с беспокойством подумала о том, что вряд ли он сможет позволить себе купить новые, когда эти совсем выносятся. «Обычно в дорогу», — говорил между тем сэр Николас, — «я беру с собой...» «Двух к а м е р д и н е р о в двух кучеров и двух грумов. Мой второй к а м е р д и н е р и один из грумов умеют прислуживать за столом. Я пришлю их сюда сегодня вечером. Мой главный к а м м е р д и н е р служит у меня уже много лет. Он отличный повар. Я отдал его учиться, когда он был еще совсем молодым, чтобы во время путешествий за границу или на север». Мне не приходилось терпеть неудобства, если по воле обстоятельств нам придется останавливаться в захудалых гостиницах, где обычно приотвратно кормят. Фанелла поставила утюг и широко раскрыла глаза. — Что вы предлагаете? — Я не предлагаю, — сказал сэр Николас, — я просто ставлю вас в известность, что... Я беру на себя все заботы по подготовке сегодняшнего вечера, а вы, как я и планировал, сможете развлекать меня беседой за столом. — А что, по-вашему, скажет на это Переквин? — спросила Фенелла. — В конце концов, это его дом. — Я не могу поверить, что Корбери при всем его эгоизме будет настаивать на том, чтобы... «Вы как кухарка готовили ему обед, когда есть вполне приемлемая альтернатива», — отрезал сэр Николас. Он немного помолчал и добавил, «Если на то пошло, сомневаюсь, что он вообще что-либо заметит. Я уверен, он даже не подозревает о том, что вы собираетесь делать». Это было правдой, и ф е н е л л и трудно было возразить. Тем не менее, ее очень удивило, что сэр Николас так точно определил характер их с Переквином отношений. — А то, что вы предлагаете, возможно? — нерешительно спросила она. — Не беспокойтесь, все будет так, как я сказал, — ответил сэр Николас. — Вы уже составили меню? — Да, конечно. — сказала Фенелла. — Боюсь, оно очень скромное. Там нет изысканных блюд, к которым вы привыкли. — Мой камердинер приготовит те, которые я особенно люблю, — заверил ее сэр Николас. — Он также захватит с собой все необходимое. — Можете смело доверить все ему. Он прибудет сразу после ленча. Фенелла. сняла утюги с огня и взяла в руки стопку белоснежных наглаженных галстуков. «Я полагаю, мне следует поблагодарить вас», — сказала она, «но у меня просто захватило дух от неожиданности. Я не привыкла, чтобы кто-то делал за меня мою работу. Ей захотелось, чтобы Периквин был таким же решительным и уверенным в себе». «Все дело в деньгах», — подумала она. «Все просто, когда знаешь, что тебе достаточно лишь приказать, и все будет сделано, потому что ты можешь заплатить за то, чтобы все твои распоряжения выполнялись немедленно». В то же время в глубине души она была рада, что ей не придется готовить обед. К тому же она очень боялась, как бы Хетти, Не стало об этом известно. Она знала, как легко будет этой избалованной красавице выставить ее рабскую преданность Переквину в самом смешном свете, поставив его тем самым в неловкое положение. Она чувствовала, что ей следовало бы отказаться от помощи сэра Николаса, но его вмешательство так все упростило. Когда они шли по коридору, ведущему в гостиную, Фенелла спросила, «А зачем вы хотели меня видеть?» Она подозревала, что сэр Николас просто желал продолжить какую-то беседу, начатую накануне. Но она совсем забыла, о чем шла речь, и ждала, что он напомнит ей. «А разве для этого обязательно нужен повод?» — поинтересовался сэр Николас. Фенелла бросила на него быстрый взгляд. Ей трудно было поверить, что он приехал ради нее самой. Она знала, ему нравится беседовать с ней о своем увлечении генеалогией, но ей казалось, это только потому, что ему было больше не с кем поговорить на эту тему. Тем не менее, он был поклонником Хетти, и тот факт, что он задержался в гостях у ее родителей дольше, чем предполагалось, несомненно, говорил о том, что рано или поздно он собирается объясниться. И без сомнения, сэр Вирджил примет его с распростертыми объятиями в качестве будущего зятя. Энелла не ответила на вопрос... Она положила галстуки в холле на кресло, чтобы позже отнести их в спальню к Переквину и пригласила сэра Николаса пройти в гостиную. «Мне следовало бы предложить вам что-нибудь выпить», — сказала она. «Как это ни странно, в доме есть вино. Переквин купил его по случаю сегодняшнего приема». «Вы хотите сказать, что погреб в праеори пуст?» По тону сэра Николаса можно было понять, что он считает такое положение дел немыслимым. «Абсолютно», — заверила его она. «Только не говорите об этом Агастесу. Не то он тут же примется жаловаться, что Портвейн недостаточно выдержан, и Переквин разозлится». Агастес Болдуин, брат Хетти, вызывал у Фенеллы самую живую неприязнь. Еще ребенком он был на редкость отвратителен, и теперь, когда вырос, принялся волочиться за всеми женщинами моложе сорока лет и громко хвастал своими победами перед всеми, кто готов был его слушать. — Я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы огорчить вас, — сказал сэр Николас. — И поверьте, Фенелла, Мне очень жаль, что этот злосчастный прием причинил вам столько неудобств. Когда я обратился к Хэти с этим предложением, я и не предполагал, к чему это приведет. Фенелла не стала говорить, что Хэти, вероятно, с готовностью ухватилась за эту идею, так как это давало ей возможность увидеться с Переквином. С момента приезда сэра Николаса Хетти не могла так часто посещать прайори, даже если допустить, что ей этого очень хотелось. В результате с каждым днем Переквин мрачнел все больше и больше. «Не стоит извиняться», — ответила ф е н е л а «вы же не виноваты в том, что дела обстоят именно так. Но, пожалуйста, не забывайте, что Переквин совершенно н а м и л и и, если это возможно, — Постарайтесь избежать карточных игр после обеда. Вы же знаете, как этот гнусный Огастес всегда старается обыграть тех, кто не может себе этого позволить. Меня он никогда не обыгрывал. — А рада слышать, что вы оказались слишком умны для него, — сказала Фенелла. Он постоянно хвастает, что выигрывает тысячи фунтов в год. И хотя я не очень-то ему верю, Меня раздражают его самодовольные разглагольствования. Может быть, мне стоит попытаться помешать ему приехать сегодня вечером? Широко улыбнувшись, спросил сэр Николас. — Если бы это было возможно, — вздохнула Фенелла. Но х е т т и не может ехать без сопровождающего. Честолюбивые замыслы сэра в и р д ж е л а станут слишком очевидны, если он позволит вам путешествовать с ней наедине в закрытой корите после наступления темноты. Она спохватилась и быстро добавила, — О, мне очень жаль, сэр Николас. Я не должна была так говорить. — Можете говорить все, что вам заблагорассудится, — ответил он. — Именно это мне больше всего вас нравится. Вы... Никогда не притворяйтесь и всегда говорите правду. — б о ю с не всегда, — улыбнулась Фенелла. — Мне кажется, с такими глазами, как у вас. — Совершенно невозможно лгать, — неожиданно сказал сэр Николас. Она подняла глаза и увидела у него на лице выражение, которое смутило ее, как будто она случайно. прикоснулась к чужой тайне. Но прежде чем Фанелла или сэр Николас успели что-либо сказать, дверь распахнулась, и в комнату ворвался лорд Корбери. — Ты только посмотри, Фанелла! — закричал он. — Какого черта мне? Фанелла увидела, что в руке он держит письмо. Внезапно сообразив, что она не одна в комнате, он замолчал, С видимым усилием он взял себя в руки и холодно произнес «Доброе утро, у о р и н г е н Я вас не ждал». «Я как раз собирался уходить», — с преувеличенной любезностью ответил сэр Николас. «Я заехал повидать мисс Ламберт. Боюсь, что и так отнял у нее много времени». Сказав это, он чопорно поклонился. поднес руку Фенелле губам, а затем неспешно вышел из комнаты. Лорд Корбери не сделал даже попытки проводить его. Вместо этого он повернулся к Фенелле, протянув ей письмо, и на его красивом лице появилось почти страдальческое выражение. «Прочти это!» — сказал он. «Прочти и посоветуй ради бога, что мне теперь делать!» Фенелла взяла у него письмо. Оно было написано по-французски, изящным женским почерком, и от него исходил сильный аромат гордений. Фенелла втайне порадовалась, что свободно владеет французским. Она повернулась к окну, ближе к свету, а лорд Корбери направился вглубь комнаты и с удрученным видом уставился на потухший камин. «Мон шер, хочу сообщить вам хорошие новости, которые, я уверена, чрезвычайно обрадуют и вас. Я овдовела. Мой бедный муж умер два месяца назад. Я не написала вам сразу так, как нужно было привести в порядок дела. Несмотря на войну и лишения, которые выпали на нашу долю, мой муж был очень богат». и его заморские владения не пострадали и приносят хороший доход. Все дела, наконец, улажены к моему полному удовлетворению, поэтому могу с восторгом сообщить, что я выезжаю к вам, и мы можем пожениться сразу же. Я намерена пересечь Ла-Манш во вторник, 27 мая, и буду у вас на следующий день. Я точно не знаю, в какое время мой корабль прибудет в Дувр, но я сразу же найму почтовую карету и четверку хороших лошадей, чтобы скорее увидеть вас и ваш прелестный дом, о котором вы мне столько рассказывали. Я мечтаю очутиться в ваших объятиях и надеюсь, что теперь, когда мы сможем быть вместе, все наши проблемы будут разрешены. Мое сердце... И моя любовь всегда с вами. Остаюсь вашей преданной и обожающей Эмелин. По мере того, как Фенелла читала это письмо, ее глаза становились все шире и шире от изумления. Дойдя до конца, она взглянула на Переквина и еле слышно прошептала, «Кто она такая?» «Мадам Дарблей», — ответил он, — Я познакомился с ней, когда был во Франции. — Ты любишь ее? — В свое время я был очень увлечен ею, — признался он, но я никак не ожидал, что ее муж так скоро умрет. — Надо полагать, ты сказал ей, — окрепшим голосом произнесла Фенелла, что если бы она была свободна, ты женился бы на ней. Лорд Корбери почувствовал себя неловко, — — При определенных обстоятельствах мужчина может наговорить уйму всяких глупостей. — Пробормотал он. — Ты хочешь сказать, что она была твоей любовницей? — Черт побери, Фенелла! — вырвалась у него. — Но а чего ты от меня ждала? — Единственное место, где можно было... весело провести время в перерывах между военными действиями, был замок Дарблей. Они отличались исключительным гостеприимством. Офицеры готовы были драться за счастье получить приглашение от очаровательной Эмюлин. — А она влюбилась в тебя? — спросила Фенелла. — Мы оба немного потеряли голову, — честно признался лорд к о р б а р и но... Я даже не предполагал, что она когда-нибудь будет с в о б о д н а или примет мои слова всерьез. Проклятье! Да я не слышал об этой женщине с тех пор, как покинул Францию. Ты был в Бельгии после Ватерлоу, а Эмелин была в 50 милях оттуда. Фенелла снова взглянула на письмо. Похоже, она настроена решительно. Неловко пропормотала она. Еще бы! воскликнул лорд корбери французы обожают громкие титулы а э мелин к тому же частенько откровенно с е т о в а л а на то что ее муж не слишком знатен ну и что ж ты собираешься делать спросила фенелла именно это я хотел спросить у тебя ответил лорд корбери когда она должна приехать в среду двадцать восьмого она остановилась «Переквин, это же сегодня!» «Сегодня в полдень она будет здесь!» «Ты не можешь пригласить ее остановиться у тебя!» «Не забудь, что сегодня вечером у нас обедает Хетти!» «О, господи!» Лорд Корбери приложил руку ко лбу. Затем он подошел к окну и устремил невидящий взор в сад. «Фенелла!» — Фенелла, помоги мне. — Ты должна мне помочь, — простонал он. — Это самая ужасная ситуация, в которой я когда-либо оказывался. — Ты не хочешь жениться на ней? — Жениться на ней? — Конечно, я не хочу жениться на ней, — воскликнул лорд Корбери. — К тому времени, когда мы расстались, я уже совершенно к ней охладел. Нам было очень хорошо в д в о е м и я находил е е необычайно привлекательной но ж е н и т ь с я Она совсем не та женщина, которую я хотел бы видеть своей женой. К тому же, по с л е н е е у меня были другие женщины. А теперь Хетти, тихо добавила Фенэлл. Если Хетти что-нибудь узнает, это будет катастрофа, сказал лорд Корбери. Только вчера она спросила Он остановился, как будто то, что они обсуждали с Хетти, было слишком личным, чтобы делиться этим даже с Фенеллой. — Мы должны что-нибудь придумать, — в отчаянии прошептала Фенелла. н е о ж и д а н н о в ее памяти всплыли слова Переквина. — После н е ё у меня были и другие женщины. — Переквин, кажется, у меня есть идея. «Надеюсь, это хорошая идея», — мрачно провормотал Периквин. «Я думаю, она очень хорошая. Я буду твоей женой».